Дай Цзун и Ликуи остановились посредине, не зная, что делать. Наконец слуга, обращаясь к ним, сказал, «Если уважаемые гости желают покушать лапши, то могут присесть за столик с этим стариком». За большим столом, который показал слуга, Дай Цзун увидел одиноко сидящего старика. Он тут же почтительно поклонился ему, произнес соответствующее приветствие и сел напротив. Ликой уселся рядом с Дайдзуном. Затем они заказали четыре чашки лапши. — Я съем только одну чашку, а на твою долю останется три. Хватит тебе? — спросил Дайдзун ликуя Да, пожалуй, маловато, — ответил он. — Я и с шестью чашками управлюсь. При этих словах слуга даже рассмеялся. Ждали они довольно долго, а им все не подавали. Между тем Ликуй видел, что во внутренней комнате то и дело носят лапшу, и начал уже сердиться. Как раз в этот момент слуга принес чашку горячей лапши и поставил ее перед стариком, сидевшим задним столом с ними. Старик без особых церемоний придвинул к себе чашку и принялся за еду. А так как лапша была горячая, то старик ел ее, склонившись над столом. Тут ликуй не выдержал. — Эй, слуга! — крикнуло. — Ты что же ты заставляешь меня так долго ждать? При этом он так хватил кулаком по столу, что жидкость от лапши забрызгала старику все лицо, чашка перевернулась, а содержимое ее вывалилось. Старик рассердился. Схватил Ликуй за грудь и заорал. — Да как ты смел опрокинуть мою лапшу? Ликуй уже сжал кулаки и приготовился было ударить старика. Но дайдзун удержал его и, извиняясь перед стариком, сказал. — Почтенный человек, не связывайтесь вы с ним. Я закажу вам другую чашку лапши. — Да вы и не знаете, уважаемый что я хотел поскорее съесть лапшу и отправиться слушать проповедь, — ответил старик. — А идти мне далеко, и если я задержусь, то, конечно, опоздаю. — А вы откуда будете? — спросил Дайдзун. — Чью проповедь собираетесь слушать и о чем будет говорить проповедник? — Я с горы Двух Святых уезда Дзюгун, округа Дзиджоу. — ответил старик. — А в город приходил, чтобы купить хороших свечей для возжигания. И сейчас возвращаюсь к себе на гору послушать святого праведника Ло. Он будет говорить о путях бессмертия. — Возможно, что игун Гун Суньшен там, — подумал Дай Цзун и, обращаясь к старику, спросил. — — Скажите, почтенный человек, а не проживает ли в вашей деревне человек по имени Гун Суньшен? — Если бы вы, уважаемый, спросили об этом кого-нибудь другого, то вам, конечно, не ответили бы, — сказал на это старик. — Почти никто не знает Гун Суньшена, но я его сосед. Дома у него одна старуха-мать. Этот учитель разъезжал раньше повсюду. А теперь постригся в монахи и принял имя Цинь Дао Жень, очистившийся от грехов. А его мирского имени Гун Сунь Шен, никто и не знает. Вот уж поистине говорится, не зная где искать, век толку не добьешься, хоть износи железные подметки. А если клад идет тебе навстречу, так и труда не ненужная никакого». обрадовано воскликнул Дай Цзун и снова спросил. «А далеко отсюда до горы двух святых? И дома ли сейчас очистившийся от грехов Гун Сунь «Отсюда до горы двух святых сорок пять ли», — сказал старик. «А сам очистившийся от грехов является первым учеником праведника Ло и тот не отпускает его от себя ни на шаг. Услышав это, Дайдзун несказанно обрадовался и стал торопить, чтобы поскорее подавали лапшу. Затем они все втроем поели и, расплатившись, покинули трактирчик. Распросив у старика дорогу, Дайдзун сказал ему, — Ну, вы, почтенный отец, идите вперед, — А мы еще купим курительных свечей и тоже отправимся вслед за вами. Распрощавшись с ними, старик ушел. А Дайдзун и Ликуй тем временем вернулись к себе, забрали свои пожитки и, привязав к ногам магические заклинания, вышли с постоялого двора. Путь их лежал к горе двух святых в уезде Дзюгун благодаря волшебному средству Дайдзуна, они в миг проделали это расстояние. Подойдя к городу они спросили, где находится гора двух святых? какой-то человек сказал им: « Пройдете на восток меньше чем пять ли и доберетесь до места. Они вышли из города и отправились на восток. И действительно не прошлений и пяти ли, как подошли к горе. Здесь они повстречались с дровосеком, и Дайдзун, отвесив ему почтительный поклон, сказал, «Разрешите спросить вас, где проживает очистившийся от грехов?» «Вот как перейдете через этот перевал, сказал, указывая рукой дровосек, то увидите ворота, которым ведет небольшой каменный мостик. Там он и живет». Миновав перевал, они увидели перед собой более десяти домов, крытых соломой и обнесенных низкой стеной. У стены виднелся крошечный каменный мостик. Там, у мостика, они встретили деревенскую девушку, которая несла в руках корзину со свежими фруктами. Дай Цзун приветствовал ее и спросил. «Девушка». Ты вышла из дома, где живет очистившийся от грехов. Что, там он сейчас? — Нет, он во дворе готовит свои снадобья, — ответила девушка. Эти слова обрадовали Дайдзуна, и он сказал ликую. — Ты пойди пока спрячься в густом кустарнике и жди. Я сначала сам пойду к нему, а потом у тебя позову. Войдя во двор, Дайдзун увидел три стоявших в ряд крытых соломой дома. На дверях каждого из них висела тростниковая циновка. Дайдзун громко кашлянул, и из дома вышла старая седоволосая женщина. Почтительно поклонившись ей, Дайдзун сказал, «Разрешите обратиться к вам, почтенные сударыня? Мне хотелось бы повидать господина» которого зовут Очистившийся от грехов. — А как вас зовут? — спросила женщина. — Фамилия моя Дай, имя Цзун, — ответил тот. — Я прибыл из Шаньдуна. Сын мой отправился путешествовать и до сих пор еще не возвратился. — Мы старые друзья, — сказал тогда Дай Цзун, — и мне нужно поговорить с ним по очень важному делу. Разрешите мне повидаться с ним. — Да ведь его нет дома, — повторила женщина. — Все, что вам нужно, вы можете передать мне. И когда он вернется домой, то сам придет повидаться с вами. — Ну, тогда я зайду к вам в другой раз, — сказал Дай Цзун, и, простившись с женщиной, вышел из дома. — Но сейчас мне понадобится твоя помощь, — сказал он ликую. Мать только что сказала мне, что его нет дома. Теперь ты пойди спроси, если она и тебе скажет то же самое, тогда прорывайся вперед, но смотри, не повреди чем-нибудь старухи. А когда я приду и скажу, чтобы ты прекратил ссору, сейчас же остановись». Ликуй достал из узла свои топоры, заткнул их за пояс, и, войдя в ворота, крикнул «Эй, кто там? Выходите!» На зов его поспешно вышла старуха и спросила «Кто вы такой?» Увидев перед собой человека со страшно вытаращенными глазами, она совершенно растерялась и спросила «Что вам нужно, уважаемый человек?» «Я — черный вихрь из Ляншаньбо», — ответил Ликуй. «По распоряжению моего старшего брата, Я прибыл сюда, чтобы пригласить к нам гун Суньшена. Так вот, чтобы все было по-хорошему, позови-ка его сейчас сюда. Если же он откажется выйти, я подожгу к чертовой матери вашу лачугу и спалю все дотла. — Да пусть поторапливается! — крикнул он еще раз. — Не следует так поступать, добрый человек, — ответила на это старуха. «Этот дом принадлежит вовсе не Гун Суньшену. Моего сына зовут Цин Дао Жень, очистившийся от грехов монах». «Твое дело позвать его сюда, а я уж сам как-нибудь разберусь, он это или не он!» — крикнул Ликуй. «Говорю же я вам, что он отправился странствовать». И до сих пор еще не возвращался домой, продолжала упорствовать старуха. Тогда Ликуй выхватил свои топоры и сломал стену. Старуха бросилась было, чтобы остановить его, но он крикнул. — Если ты сейчас же не позовешь своего сына сюда, я прикончу тебя. И он взмахнул топорами. Старуха со страху повалилась на землю. в этот момент Из внутренних комнат выбежал Гун Суньшен и сказал: "Нельзя так безобразничать". Вслед за тем показался и Дай Цун. "Железный бык", крикнул он. "Что же ты ты напугал так старую мамашу?" И он стал поспешно поднимать старуху. Аликуй отбросил в сторону свои топоры, поклонился Гун Суньшену и приветствуя его сказал: Вы уж не сердитесь на меня, старший брат мой, за то, что я так поступил. Ведь иначе бы вы не вышли к нам. Гун Суньшен отвел свою мать во внутренние комнаты и, вернувшись, отвесил почтительные поклоны Дайдзуну и Ликую. Затем он пригласил их в чисто прибранную комнату и, когда они уселись там, спросил, что же, «Заставила вас, уважаемые друзья, прийти сюда. После того, как вы покинули наш лагерь, почтенный брат, начал Дай Цзунь, я ходил разыскивать вас в Дзиджоу. Но поиски мои оказались тщетны, и мне пришлось вернуться. Все, что я мог в тот раз сделать, это привести с собой в лагерь группу удальцов». И вот теперь наш старший брат Сунзян отправился в Гаутан Джоу для того, чтобы спасти соновника Чай Дзиня. Но начальник Гау Лянь уже трижды нанес ему поражение, применив в сражении волшебство. Не имея другого выхода, наш брат отправил меня и ликуя разыскивать вас. Мы исходили весь город Цзыцзю но так и не могли найти вас. И вот совершенно случайно в трактирчике, где торгуют постной пищей и лапшой, мы встретились с одним стариком из вашей деревни. Он-то и указал нам дорогу к вам. А здесь мы еще встретили девушку, которая сказала нам, что вы дома и заняты приготовлением снадоби. Однако ваша матушка ни за что не хотела позвать вас. Тогда я велел ликую действовать так, чтобы вы сами вышли. Этот парень, правда, был слишком груб, но вы уж будьте милостивы и простите нас за это. Наш брат Сунзян с нетерпением ждет вашего прибытия в гао тон -Джоу. Я очень прошу вас, дорогой брат, во имя справедливого дела сейчас же отправиться с нами в путь. я «Скромный монах», — ответил на это Гун Суньшен, — «но с юных лет все ходил по разным местам и встречался со многими удальцами. Я расстался с вами и ушел из Ляншаньбо домой. Но не вернулся я в лагерь вовсе не потому, что забыл свой долг, а потому, во-первых, что...» О моей престарелой матери некому, кроме меня, заботиться. А во-вторых, праведник Ло оставил меня при своей священной особе. Опасаясь, что из лагеря сюда придет кто-нибудь искать меня, я умышленно изменил свое имя на Циндао Жень, и вот живу здесь отшельником. — Но сейчас наш брат Суньцзян попал в очень опасное положение, — сказал тут Дайцзун. — И вы, дорогой брат, должны сжалиться над ним и пойти туда, к нам. — Но как же я оставлю свою мать? Ведь я единственный ее кормилец, — сказал на это Гун суньшен А кроме того, разве отпустит меня мой учитель Ло? — Нет уж, никак не могу я уйти отсюда. Тогда Дайдзун снова стал умолять его и отбивать поклоны. «Ну ладно, мы еще поговорим об этом», — сказал Гун Суньшан, помогая Дайдзуну подняться. После этого он оставил Дайдзуна и Ликуи в комнате, а сам пошел приготовить постной пищи и простого вина. Все это он подал на стол, и они втроем закусили. После этого Дайдзун жалобным голосом снова стал умолять Гун Суньшэн. «Если, уважаемый брат, не пойдете, то Гао Лянь непременно захватит Суньцзяна, и справедливое дело, за которое борется наш стан, Лян Шаньбо, погибнет. Разрешите мне пойти спросить об этом у моего учителя?» сказал наконец гунсуньшен если он согласится отпустить меня то я пойду вместе с вами тогда давайте пойдем к вашему учителю сейчас же сказал дайцу нет пожалуйста не спешите переночуйте у меня а завтра сходим к нему сказал гунсуньш «Я очень просил бы вас, уважаемый брат, пойти сейчас же и спросить разрешение», — продолжал настаивать Дай Цзун. «Ведь сами посудите, для Сунцзяна, который ждет нас каждый день, кажется годом». Тогда Гун Суньшен встал, а за ним последовали Дай Цзун и Ликуй. Они вышли из дому и направились к горе двух святых. В то время осень была уже на исходе и наступала зима. Дни стали короткими, ночи длинными. Вечер быстро приближался. Когда они дошли до половины горы, красный диск солнца уже клонился к западу. Узкая тропинка в тени среди сосен привела их прямо к монастырю праведника Ло. На воротах они увидели красную дощечку с тремя золотыми иероглифами «Храм» духа гор. Войдя в залу для переодевания одежды, они привели себя в порядок, а затем, пройдя под верандой, подошли к залу долголетия. Увидев, что Гун Суньшен привел с собой людей, два послушника пошли доложить об этом праведнику. Ло велел просить пришедших войти. Тогда Гун Сунь Шэн провел Дай Цзуна и Ликуя в зал долголетия. Праведник в этот момент только что закончил свои моления и сейчас восседал на кресле, напоминающем облако. Подойдя к праведнику, Гун Сунь Шэн отвесил ему глубокий поклон и затем, почтительно склонившись, отошел в сторону. Дайдзун также поспешил низко поклониться. Один ликуй смотрел на все происходящее сверкающими глазами. — Откуда явились эти люди? — спросил праведник Гун Суньшен. — Это и есть те братья, которых я вам рассказывал, учитель, — отвечал Гун Суньшен. Брат Сунцзян послал их сюда специально, для того, чтобы они разыскали меня и привели к нему. Дело в том, что начальник округа Гао-Лянь применяет против наших войск волшебные средства Однако я не осмелился сам решить этот вопрос. И вот пришел просить вашего господин учитель позволения. Выслушав его, праведник Лос сказал. и цин, Однажды ты уже избежал огненной пучины, и теперь изучаешь здесь тайны бессмертия. Как можешь ты снова помышлять о том, чтобы вернуться на прежний путь? Разрешите нам покорнейше просить вас отпустить в этот раз господина Гун с нами, — сказал Дай Цзун. Почтить на клане священной особе. А когда мы разобьем Гауляна, то снова проводим его сюда. «Как вы не понимаете, почтенные люди, — сказал на это праведник, — что в вашем деле не могут участвовать люди, отрекшиеся от мира. Вы лучше сойдите сейчас с горы и сами обсудите этот вопрос». После этого Гун Суньшену ничего не оставалось делать, как увезти Дайдзуна и Ликуя. Покинув зал долголетия, они тут же спустились с горы. — Что говорил этот святой учитель? — спросил вдруг Ликуй. — Разве ты сам не слышал? — в свою очередь задал ему вопрос Дайдзун. — Я не понимаю этого дурацкого языка, — ответил на это Ликуй. Учитель сказал что он не должен идти с нами, — пояснил ему Дайдзун. Тогда Ликуй стал возмущенно кричать. — И это после того, как мы проделали такой путь? Да вдобавок мне пришлось перенести столько невзгод. Теперь, когда мы, наконец, нашли того, кого искали, он вздумал говорить всякие гадости. Уж лучше бы ему не сердить меня. Вот возьму и разорву в клочья его монашеский клобук, а самого старого разбойника схвачу за поясницу и спущу с горы. — Тебе, видно, хочется, чтобы ноги твои снова были пригвождены к земле? — покосившись на него, сказал Дайдзу. — Да нет, не буду, не буду, — сказал, улыбаясь Ликуй. — Это я просто так пошутил. После этого они втроем вернулись в дом Гун Сунь Шена, и хозяин приготовил ужин. Ели только Дай Цзун и Гун Сунь Шен. Ликуй сидел, как истукан, все время о чем-то думал и не притрагивался к еде. — Вы сегодня переночуйте у меня, — говорил Гун Сунь Шен. А завтра мы снова отправимся к учителю и еще раз как следует попросим его. Может быть, он согласится. Тогда я пойду. Дайдзуну ничего не оставалось, как пожелать хозяину спокойной ночи, собрать свои пожитки и вместе с Ликуем отправиться спать в отведенную им комнату. Но разве мог Ликуй спокойно заснуть? Он с трудом дождался пятой стражи, а затем потихоньку поднялся и, услыхав храп Дайдзуна, убедился в том, что тот крепко спит. — Но как же мне не рассердиться, черт тебя возьми, — думал он о гун Суньшене. — Ведь ты сам был раньше в нашем лагере, а теперь должен идти к какому-то чертову учителю и спрашивать у него разрешение. Я готов был сорвать всю злость на тебе и прикончить тебя своим топором. Но если я убью тебя, так к кому тогда мы обратимся за помощью, чтобы спасти нашего уважаемого брата? Поразмыслив, он продолжал рассуждать сам с собой. А если этот мерзавец завтра утром не разрешит ему пойти, то дело моего старшего брата снова задержится? — Нет, я этого не стерплю. Лучше всего, пожалуй, пойти и прикончить этого старого разбойника Даоса. Тогда Гун Суньшену некому будет обращаться, ему не останется ничего другого, как пойти вместе с нами. Ликуй ощупью отыскал свои топоры, бесшумно открыл дверь комнаты, вышел, И при свете звезд и луны начал потихоньку взбираться на гору. Когда он подошел к кумирне, то увидел, что обе половинки ворот закрыты. Но, подойдя к стене, он к своему удовольствию обнаружил, что она невысока, и в один миг перемахнул через нее. Затем он открыл ворота и осторожно, шаг за шагом, стал продвигаться вперед. Он пришел прямо к залу долголетия и тут же услышал, как кто-то у окна читает нараспев молитву. Ликуй подкрался и, разорвав пальцем бумагу на окне, проделал щелку и заглянул внутрь. Тут он увидел праведника Ло в том же самом кресле, в котором тот сидел и днем. Перед ним клубились облака дыма от курильниц, а на столике ярко горели две свечи. — Нет, этого разбойника Даоса надо непременно убить, — подумал Ликуй. Он осторожно подкрался к двери и с силой толкнул ее. Обе половинки вмиг распахнулись, и Ликуй ворвался в зал. Взмахнув своими топорами, он изо всей силы ударил праведника прямо по голове, и тот тут же повалился. Ликуй заметил, что из раны его течет белая кровь. И, рассмеявшись, сказал, как видно, этот монах был девственник. За всю свою жизнь он ни разу не израсходовал своего мужского семени. Вот штука-то, ни одного красного пятнышка. Осмотрев Даоса более внимательно, Ликуй увидел, что даже его монашеский головной убор, как и голова, рассечены на две части. — Да, другого выхода и не было. Его надо было убить. И теперь уж нечего беспокоиться, что Гун Суньшен не пойдет, — сказал сам себе Ликуй.